Глава седьмая. Муж влетел в спальню вслед за ней. «Не успели разъехаться, а у тебя уже новый мужик?» «У тебя нет никакого права орать на меня и требовать верности», — спокойно отзеркалила Поля. «Ты, находясь в браке, завел любовницу и заделал ей ребенка. так что молчи теперь о моих мужчинах», — и продолжила собирать сумку. Олег предупредил, что в санатории она пробудет две недели, И что курс полностью оплачен ее мужем. Это было неприятно. Поля не хотела быть обязанной роману ничем, но, с другой стороны, для романа эти траты ни о чем, да и по закону она еще его жена. Поэтому Полина промолчала и не стала протестовать. Переложив в большую дорожную сумку белье, пару ночных сорочек, пару платьев и повседневную одежду, Полина застегнула замок и только потом обратилась к роману, который, набычившись, молча наблюдал за ее действиями. «Если ты хотел что-то сказать, говори. Скорее всего, мы с тобой видимся в последний раз. Сейчас Борис увезёт меня в санаторий. В суд я приезжать не буду. Согласна подписать все бумаги от твоего адвоката». «Понял», — буркнул Роман. «Поль, а мы не торопимся с разводом?» «Не знаю, Рома», — невесело хмыкнула Полина. «На разводе настоял ты, заявление подал ты. Объявила предстоящей помолвки с невестой. Тоже ты». Необыкновенная любовь настигла тебя, Рома. Так что не могу сказать, торопишься ли ты с разводом или наоборот, тормозишь. Язвишь, но в любом случае прости, Поль, что так получилось. Не смогу. Не смогу, Роман, не забыть, не простить. Это очень унизительно, больно и обидно. Очень. Твоя любовница вела себя в нашей квартире как дома. На меня смотрела как на мебель, как на пустое место. Для нее я и не человек вовсе. Но черт с ней этой, Снежаной. Ты, Роман, не поставил ее на место. Позволил, чтобы с твоей женой так обращались. Ты выбрал ее для будущей жизни. А это называется предательством, Роман. Так что нет, не простить, не забыть не смогу. Ты не права сейчас, Поля, — снизил тон Роман. Снежана так и осталась бы случайной временной связью, если бы ты не встала в позу. Я мужик. У нас бывают временные заемы. «Да ты что?» – всплеснуло руками Поля. «Вот я глупая. Куда полезла со своими принципами? А вообще правильная позиция, Рома?» Через короткую паузу продолжила Полина. «Ты сама виновата, что муж от тебя уходит. Только учти, со мной это не прокатит. Я не собираюсь примерять на себя все прикиды брошенки. Ты изменил. Твоя вина. Поэтому развод. Если бы не торопился, я бы и сама подала». «А ты лучше, что ли?» Взбесился все же Роман. «Вон тебя уже новый юборь под окнами ждет. Моралистка хренова. Как анютки будешь про него заяснять?» «Мое дело. И знаешь, Рома, уйди с дороги. Я даже говорить с тобой не хочу. Как будто в грязи вывалилась. Поражаюсь, как прожила рядом с тобой 15 лет и не узнала, что ты за человек. А только замаячил развод, и все открылось. Тьфу!» Полина демонстративно сплюнула через плечо, отгоняя нечисть. Да что я такого особо страшного сделал? Подумаешь, другую бабу потрахал. Кстати, используя для бизнеса. Вот и трахайся дальше, а меня больше не тревожь. Полина вышла из квартиры и с силы хлопнула дверью. Ее все трясло и выворачивало от этой встречи и грубого разговора. Злость и ярость переполняли Полину, но на автомате она все же дошла до машины Бориса. Он опять разговаривал по телефону. И опять ее не видел. Поля опять невольно подслушала часть разговора и усмехнулась про себя. Так и сложится вся картинка из мелких деталей. «Нет, Егор, вы туда не лезьте. Не тот статус у вас. Я освобожусь и сам заеду к Полякову. Разговор нужен предметный. Флешку со всеми материалами скопируйте. Нет, примерно к ночи. Пока туда, пока обратно». Полина не стала скрывать своего присутствия и тронула друга за руку. «Борь. «Если у тебя важные дела, езжай. Я сама не маленькая и прекрасно доберусь до места на автобусе». «Я довезу, Поль!» Борис убрал телефон. «Мне в радость оказать тебе эту маленькую услугу. Садись. Все в порядке?» Заметил он ее расстроенное лицо. «В порядке. Насколько это возможно в нашей ситуации?» Ответила Поля, садясь в машину. «Изменил муж, а виновата жена, как обычно». Коротко махнула рукой. Борис, видя ее настрой, включил радио и сосредоточился на дороге. Бывает. Человеку надо помолчать. Он это понимал. Начал выбирать оптимальный маршрут, чтобы быстрее выбраться из города. Искоса поглядывал на Полину, но не обращался к ней с разговорами. А Полина заново пережила короткую перепалку с мужем. Злилась и горевала про себя, как бы внешне не хрохорилась. Через несколько дней состоится первое заседание суда. Полина не приедет. Но у нее и адвоката еще нет. Дело разворачивается так стремительно, что она не успевает за событиями. Хотя особо искать она и не будет. Ничего сверхположенного требовать Поля не собирается. Надеется подписать досудебное соглашение. Проблема только вонютки. Если она останется с отцом, то Полине париться ни о чем не надо будет. Это и есть самая большая беда для Поля во всем их разводе. Вздохнув, Полина откинулась на подголовник и прикрыла глаза. Несмотря на интенсивное лечение, голова еще болела и кружилась. Кроме того, сильно укачивала, хотя она и сидела впереди. Незаметно поле задремало. Борис не стал тревожить подругу. К этому времени они уже выехали на загородную трассу. По временами он поглядывал на Полину и невольно улыбался. Ему казалось, что сейчас у них все получится. Не зря же он ждал ее всю жизнь. Часа через полтора прибыли на место. Сосновый бор на берегу реки, лучший санаторий области и квалифицированный персонал все, что нужно, измученной и уставшей женщине. И он сделает все, чтобы Полинка отдохнула и успокоилась. Не стоит закревски Полинкиных слез. «Поль, приехали!» — тихо позвал он. «Ох, прости, Борь, задремала!» — смутилась Полина. «И правильно сделала!» Борис помог ей выгрузить сумку, оформиться на ресепшене и получить номер. «Ну, спасибо, Борь, можешь ехать!» «Можешь ехать и все!» Лукаво улыбнулся. «А благодарность?» Виткнул пальцем в щеку. Полина рассмеялась и, поднявшись на цыпочки, чмокнула этого огромного медведя в небритую щеку. «Я буду звонить, Борь, узнавать и все такое», предупредила друга. «Я тоже буду звонить, докладывать и все такое», предразнил он и, внезапно сам притянув Полину к себе, зарылся носом в ее волосы. «Полька, Полька», только и прошептал Борис. С усилием оторвал себя от Полины и быстро вышел. Поля только мельком успела заметить, как его машина, взвизгнув всеми колесами, рванула в город. В том-то и дело, Юрий Алексеевич, что все факты подлинные, никаких подтасовок. Борис спокойно подвинул Полякову еще один документ. Ознакомьтесь, только по этим двум фактам вашей дочери грозит серьезный срок. И если бы я не был уверен, то, как понимаете, не пришел бы сюда. «А ты немного на себя берешь, Краснов!» Со скрытой угрозой наехал Поляков. «А то смотри, вдруг окажется, что у твоего агентства лицензия внезапно закончилась. Или она оформлена с нарушениями. Или того хуже, в твоем офисе нашли запрещёнку». Поляков пристально уставился на Бориса. «На этот внезапный случай, Юрий Алексеевич, у меня есть к кому обратиться не только здесь, но и в Москве. Разберёмся, если что». Пляков скрипнул зубами. По скулам заходили желваки, но пока магнат сдерживался. Редко кто мог вот так кинуть ему предъяву и спокойно сидеть напротив. Этот бывший мент ни хрена не боялся и пёр буром. Доки на Снежку собрал конкретный, не подкопаешься. Похоже, Снежка доигралась во вседозволенность, но поролась на крутого спеца. Такие упертые идут до конца обычно. — Ладно, понял тебя. «Чего ты хочешь за это все? Поляков ткнул пальцем на флешку и документы. Чистосердечное признание Поляковой Снежаны под видеозапись. «А ты не охуел, чтобы я родную дочь закопал?» «Вы не дослушали, господин Поляков. С вас видеопризнание Снежаны Юрьевны. С меня ликвидация всех следов, которые оставила ваша дочь при подготовке к последним покушениям». «Говорил же!» Опять скрипнул зубами мужчина. «Следы всегда остаются. В обмен на что?» Спросил через короткую паузу. «Ваша дочь должна покинуть город, а лучше страну, и забыть про существование Закревской Полины. И я не шучу. Если, не дай бог, я узнаю, что Полякова-Снежана в городе, или что сюда тянутся ее следы, эта флешка сразу уйдет по адресу. И отмазать не получится, господин Поляков. «Знаю я про твои связи, Краснов» пробил твои данные по базам. Впечатляет. Дай мне время. Моментально такие вопросы не решаются. И дело не в снижании. Вернее, не только в ней. Она беременна от Закревского. И это вопрос больших денег. Он не бросит бизнес, который у него сконцентрирован в вашей губернии. И, надеюсь, не бросит беременную от него женщину». «Не поведусь на сочувствие к вашему сложному положению», — холодно заметил Борис. Таким людям, как вы, как Закревский, все равно, где жить и где вести бизнес. Так что господин Закревский может сменить прописку вместе со своей невестой. У тебя ведь личный интерес в этом деле?» Бросил догадку Поляков. «Неважно, личный или служебный. Я не отступлю в любом случае». У Полякова зазвонил телефон. Взглянув на экран, он выгнул в удивлении бровь и принял вызов. «Добрый вечер, Тимофей Ильич. Слушаю вас». Собеседник говорил громко, динамик был хороший, и Борис разговор слышал, да Поляков и не скрывал его. Приветствую, Юрий Алексеевич! Там к тебе должен подойти Краснов Борис. Прими и сделай, как он скажет. На этом собеседник сразу отключился, а Поляков задумчиво посмотрел на Бориса. Даже так, замгубер за тебя вписался. Интересно, что ты для него сделал. Это старое дело. Главное, чтобы вы прислушались к совету. «Хорошо». Хотя по виду было понятно, что Полякову совсем нехорошо. «Единственное, что я могу сделать прямо сейчас, это отправить дочь из города. Но не уверен, что после этого Закревский вернется к жене. Слишком далеко зашло дело». «Никто его и не ждет. невольно огрызнулся Борис. «Жениться или не жениться на вашей дочери – его дело. Их судьба никого не волнует. Речь идет только о безопасности Полины». «Два покушения подряд на лучшего акушера Центральной городской больницы? Это слишком для нашего города». все -таки личное», – сделал вывод Поляков. «Ладно, понял тебя. Услышал. Приму меры». «Тогда до встречи, Юрий Алексеевич». Оставив на столе копии документов и флешки с видеодопросов, Борис спокойно покинул загородную резиденцию Полякова. Весь их разговор записывался, хотя охрана Полякова проверила гостя, но ничего не нашла. Ни камеры в воротнике костюма, ни микрофона в мажете рубахи. Зато его спецы в неприметном автобусе у соседнего дома все видели и слышали. И после встречи их машина, напичканная дорогой, самой разнообразной техникой, тихо выехала из элитного поселка. «Выходи!» «Все слышала?» «Не верю!» «Гонит он!» «Откуда у них все эти факты?» «Это только я лично знала!» «И тот, кто исполнял!» раздраженно бросил Поляков. Дура ты, Снежка, не с теми бодаться надумала. Да кто же знал, что этой старой клуши такая защита? Ну, насчет старости я бы с тобой поспорил. Видел я эту Полину, аппетитная дамочка, самый сок. О, я тебя умоляю, отмахнулась Снежана и вернулась к теме документов. Точно не подделка? Все четко, Снежа. Допросы этих уголовников, допрос медсестры, допрос соседки. Не подкопаешься. И это только за твои последние косяки. А Краснову удалось собрать на тебе целое досье. Даже я не все знала из твоих подвигов. Похоже, наша служба безопасности здорово расслабилась. Или ты им приплачиваешь?» я Сделал вывод Поляков. «Зато теперь имею полное представление, чем и как развлекается моя дочь. Оказывается, из Москвы ты уехала не просто так, а потому что одна из твоих приятельниц чуть не свела счеты с жизнью. И старая история в универе совсем по-другому выглядит. Твои друзья пустили девчонку по кругу только за то, что она понравилась парню, который не ответил тебе взаимностью. Ты монстр, дочь! Есть у кого учиться!» — хмыкнула Снежана, нисколько не опасаясь гнева отца. «Что посоветуешь теперь? Сидеть точно не хочу!» «Никто и не гонит тебя на нары», — заметил Поляков. «Но наши действия будут зависеть от того, что ты сейчас выберешь. Ты замуж за Закревского собралась из принципа или по нужде?» «Может, всё жену его? Только не говори, что по любви!» Сразу предостерег он. «Скорее из принципа», признала Снежана. «Если я выбрала для себя мужчину, то никакой другой женщине он принадлежать уже не может. Что касается нужды, то это точно мимо. Беременность и ребёнок для меня вообще не проблемы. Не я же буду этим заниматься. Но насчет любви я с тобой полностью согласна. Это смешно. Однако признаю, есть идиоты, которые в нее верят. Верят в чувства, в верность, в семью. Убогий бред. Но этот бред полезно использовать для достижения цели, отец. Ты повзрослела, Снежа, — оценил взгляды дочери Магнат. И ожесточилась. То ли с досадой, то ли с одобрением, заметил Поляков. Что ж, посмотрим.